что они ночью собирались у моей клетки, показывали на меня лапками, и пищали: Смотрите, тебе белая мышь. Её приручили, сделали игрушкой". В конце концов мне это надоело, я придумала, как бежать из моей тюрьмы. Пол в клетке был деревянный. Я прогрызла в нем дырочку, прогрызла крышку стола, на котором стояла клетка, и была такова. Стаяла зима, везде лежал глубокий снег. Радость свободе, я бросилась подальше от мучного склада, перебежала улицу. Я казалась пресильной. Там я встретила старую хутющую крысу. Крыса сказала мне: "Зачем ты пришла сюда, малышка?" "Ой, поверь, здесь не лучшее место для жизни". "И ещё что-нибудь съедобное?" ответила я. Старая крыса рассмеялась хриплым старческим смехом. "Здесь ты не найдешь ни крошки", сказала она. "Здесь есть только крас красных цветов". И крыса показала на огромные котлы, заполненные до краю краской. «Все съедобное, что здесь было, я уж давно съела" выходить наружу, что-нибудь поискать на улице. Я боюсь, потому что на крыше сарая сидят совы и подкарауливают меня. Все вокруг белым-бело, а я черная, и они сразу же заметят меня на снегу. Я почти умираю от голода, и крыса покачнулась от слабости. Но теперь все будет по-другому. Наверное, тебя послала ко мне добрая фея. Шубка у тебя белая, и ты можешь разгуливать под самым носом усов. Они тебя все равно не заметят на снегу. Умоляю тебя. Принеси мне что-нибудь, поесть. Все равно что. С тех пор, как выпал снег. Меня здесь держит словно в тюрьме. Днем кошки, ночью совы. Умоляю. Недолго думая, я выбежила на снег. Ясно светило луна. На крыше сарая сидели две большие страшные совы. Они вертели головами, оглядывали все вокруг, но меня не заметили. Верно говорят: нет худа без добра. И моя белая шубка сослужила мне службу. Я добежала до помойки, нашла в ней кусок колбасных обрезков и принесла его голодной крысе. Клянусь моими усами, я никогда в жизни не видела, чтобы кто-нибудь так быстро и жадно ел. Наконец крыса носительница сказала: "Спасибо тебе, малышка. Теперь мне немного лучше. Ох, скажи о себе". Я же сказала крысе, что сбежала из клетки, где мальчик держал меня для развлечения. "Ну как же я буду жить дальше? Просто умру, не приложу жаловался крысе. до сих пор из-за моей белой шубки у меня были сплошные неприятности. Кошки видят меня издалека, и жизнь моя постоянно висит на волоске. Слушись меня, сказала крыса. Я ведь старая, умная и плохому тебя не научу. Оставайся со мной. Оставайся здесь в красильне. Здесь тепло и удобно. В полу полно дыр и щелей. Пока лежит снег, ты будешь выходить и приносить нам еду. А когда снег растает и земля снова станет черной, я буду добывать пищу, а ты будешь сидеть дома. Здесь нет ничего такого, что могли бы изгрызть мыши, поэтому люди не держат в кросильне кошек. В домах, лавках и мукомольнях жить, конечно, намного сытнее, поэтому глупые молодые крысы и мыши там и селятся.